«Вы, на удивление, нелюбопытный человек. Мы в районе Миддл-Харнеса. Вы знаете это место?» «Миддл-Харнес?» «Это за флаке?» Самуэльсон молча кивнул. Ван Эффен поставил рюмку, которую ему только что дал Леонардо. Неожиданно его лицо напряглось и побледнело. Глаза стали холодными». «Харингвлит», — прошептал он, — «вы собираетесь заняться Харингвлитом». На самом деле он уже довольно давно догадывался об этом. Дамбу в Харингвлите называли то Кингстоном, то шлюзом Голландии. Она блокировала вход в устье Харингвлит и во многие другие водные пути. В конце весны в начале лета, когда таяли снега в Альпах, эта дамба направляла воды вспухших рейна, вала и масса мимо Роттердама в новый канал, соединявшийся с Северным морем посредством нескольких массивных ворот, открывавшихся с помощью гидравлических механизмов, приводимых в действие электричеством. В случае, если уровень воды в реках поднимался очень высоко, а уровень Северного моря был относительно низок, можно было спустить воду непосредственно в Северное море, просто открывая нужное количество ворот. Однако сейчас, зимой, вода в реках опустилась до самой низкой отметки, а задача дамбы заключалась в том, чтобы сдерживать воды Северного моря при приливах. Разрушение дамбы и затопление прилегающих территорий означало бы гибель людей. Оно нанесло бы огромный ущерб экономике. Да, мистер Данилов, Смальсон был из тех, кто умел сохранять спокойствие, даже если его собственной жизнью угрожала опасность. А сейчас он был внешне совершенно спокоен. Как вы сказали, я собираюсь заняться Харингвлитом. Ван Эффен коротко кивнул. — Поэтому вам понадобилось атомное оружие. Я молю Бога, чтобы оно подорвалось по дороге и разорвало Илвисакера и его друзей. — Это очень жестоко с вашей стороны. Самуэльсон отпил из рюмки. Если замечание Ван Эффена его и встревожило, то он умело скрыл свою тревогу. «Я вижу, выносите носите Смит и Вессен, мистер Данилов. Не сомневаюсь, что ваши друзья также вооружены. Мы с Ромеро и Леонардо не носим оружие. Для нас это вопрос принципа. Так что, если вы захотите меня пристрелить, я не смогу вам помешать. Но разве справедливо было бы застрелить человека, деятельность которого вам не вполне понятна?» Казалось, этот разговор доставлял Самуэльсену большое удовольствие. Продолжайте. Ядерное оружие не предназначено для использования в районе Харингвлита, и на это есть три причины. Во-первых, мне вовсе не нравится перспектива взорваться самому. Во-вторых, я хочу, чтобы ворота шлюзов оставались нетронутыми и были в полном порядке. В-третьих, я намерен захватить Дамбу. Некоторое время ван Эффен молча пил, словно размышляя над словами шефа «ФФФ». На самом деле он не только знал, что целью Самуэльсона является Харрингвлит, но и был совершенно уверен в том, что «ФФФ» не собирается взрывать эту дамбу. «Очень амбициозная идея. И как вы собираетесь осуществить захват?» Дело уже наполовину сделано. Около сорока часов назад один опытный инженер-электрик провел тонкую и внешне совершенно незаметную операцию саботажа на трех генераторах. Черт бы его побрал. Это сотрудник? Естественно. Он голландец? Да. Двадцать тысяч долларов. Как мне удалось выяснить, солидное количество долларов оказывает особенно сильное воздействие именно на самых больших патриотов. Но этот человек и понятия не имел, зачем нам это нужно. Разумеется, менеджер велел ему выяснить причину неполадок, а когда инженеру это не удалось, были вызваны эксперты из Роттердама. В настоящий момент все четверо расположились в погребе под нами. Их хорошо кормят, о них заботятся. Вы сами в любой момент можете в этом убедиться. «В этом нет необходимости». Вы, конечно, вместо них направили своих экспертов. Да, увы, все четверо преступники, все сидели в тюрьме. Их спасло только то, что все четверо лучшие медвежатники в Голландии. Они также способные электрики. — Таких людей, должно быть, было нелегко найти, — сказал Ван Эффен. Помолчав, он заметил, — нет, я ошибся. Их как раз было очень легко найти. Он посмотрел на Ромеро Ангеле. Ваши братья, конечно, в тюрьме. Они узнали имена и специализацию всех выдающихся по их понятиям преступников в стране. Эти четвероспособные люди, но медвежатники из них лучше, чем электрики. Эти люди понадобились для того, чтобы отключить сигнализацию на дамбе, «Пластинки, чувствительные к нажатию, видеокамеры, кнопки вызова полиции и тому подобное. Они также нужны для того, чтобы выяснить местонахождение персонала, стоящего на вахте и свободного от вахт», — заметил Ван Эффен. «Нет, пока что сигнализацию отключать не нужно. Пока». «Это может вообще не потребоваться», — сказал Ангеле. «А в остальном вы правы». Есть один или два момента, в которых мы не уверены, поэтому наши эксперты попросили разрешения пригласить лучших в Голландии экспертов по турбогенераторам. Ван Аффен кивнул. Но они, разумеется, оказались экспертами совсем в другой области. — Так вот где трудился О брайан Должен признать, это очень умно. Самуэльсон махнул рукой. Это все работа Ромера. Из него получился бы прекрасный командующий дивизии. Кстати сказать, О'Брайан уже вернулся? Леонардо ненадолго вышел и вернулся с О'Брайаном, который был сам на себя не похож, потому что у него были борода и усы. Извините за маскарад, изрядно морщась, О'Брайан сорвал усы и бороду. Поскольку я собираюсь подняться на борт вертолета вместе с вами, то я подумал, что столь неожиданное превращение гражданского инженера в майора голландской армии может вызвать нежелательное удивление у персонала Дамбы. Самуэльсон спросил, как дела? — Готов идти, — ответил О'Брайан. — Одну минутку, — попросил Джордж. — Как мы узнаем тех четверых, «Коллег там, на дамбе!» «Не хотелось бы направлять оружие не на тех людей?» «Хороший вопрос», — сказал Ангелик. «Все четверо одеты в очень светлые комбинезоны. И в сумках для инструментов у них только инструменты. И там у них пистолеты, несколько газовых гранат и тому подобные полезные вещи. Я бы и сам не отказался от такого комплекта». сказал Ван Эффен. «Особенно от газовых гранат. В сумке или в небольшом чемоданчике, как и мистеру Самуэльсону, мне неприятно насилие, проявляемое без крайней необходимости. В конце концов, люди на дамбе граждане моей новой родины. Я бы предпочел ограничить их активность с помощью газовой гранаты а не с помощью пули». «Я разделяю ваши чувства», — сказал Смайльсен. «Мы дадим вам газовых гранат». «Еще один момент», — сказал Ван Эффен. «Как вы собираетесь объяснить присутствие двух гражданских лиц в группе военных?» «Ха-ха!» радостно ухмыльнулся Смайльсен. «Гражданские, да не просто гражданские. Вы двое сотрудники полиции». точнее, сотрудники бригады по борьбе с терроризмом, вы оба занимаете высокое положение. — Это будет неплохо, как вы думаете? — Замечательно, — сказал Ван эффен Мне всегда хотелось стать полицейским. — А как вы предполагаете попасть на дамбу, мистер Смельсон? — Нет, ничего проще. Мы приземлимся прямо на саму дамбу». Разумеется, сначала мы по радио отправим туда сообщение, поделимся конфиденциальной информацией и подозрениями, что ФФФ собирается напасть на дамбу с моря или со стороны реки. Ну, скажем, что патрульные катера подойдут к дамбе со стороны реки, а эсминец — со стороны моря. Ну и, разумеется, прибудем первыми. Отсюда до дамбы несколько минут лету. Мы прикажем персоналу Дамбы соблюдать полное радиомолчание. Ни передачи, ни приема.